Узел в о с ь Ночь с двадцать первого на двадцать в т о р о ноября тысяча девятьсот сорок ч е т в е р т г о д а Двадцать один сорок восемь пятьдесят шесть. Ничем не примечательная вечерняя вахта на мостике ползущего по поверхности океана Кронштата никогда бы не отложилась чьей-либо памяти, если бы не случайность. о с т а в ш е я с я совершенно незамеченной со стороны. Вахтенному штурману показалось, что заточка одного из карандашей могла быть и получше, и он обернулся от своего стола к столику вахтенного офицера связи с намерением попросить кусочек наждачной бумаги. За полминуты до этого раздраженный недосыпанием и головной болью командир выругался в адрес мудаков, не могущих настроить свои ящики. сбитым стеклом на волну главного морского штаба для получения очередных ценных указаний. Не обратившего на это никакого внимания штурмана, не испытывающего в данный момент ничего, кроме комфорта и удовольствия от выполняемой работы, вдруг как ударило. взгляд, усклонившегося над таблицами частот Старлея, был направлен точно в спину москаленко и был он очень нехорошим. Связист улыбался, но эта улыбка не обещала ничего доброго, а в насмешливом выражении его лица вахтенный штурман с потрясением увидел превосходство, легкую брезгливость и знание того, что будет, как будто п о ч у в с т в о в а в чужой взгляд офицер связи снова склонился над своими бумагами, мгновенно погасив на лице всю мимику. Алексей, сердце у которого колотилось как сумасшедшее, почесал себе бедро и не очень ловко облокотился о стол, с которого на пол свалился длинный графитовый карандаш фабрики Сакко Иванцетти. От удара а л л и н о л е у м палубы тонко заточенный грифель сломался у основания, и карандаш, подпрыгнув, покатился от стола. Чертыхнувшись. Он со спокойным выражением лица полностью развернулся к связисту. Вадим, дай наждачку. Так же спокойно старший лейтенант со скромной колодкой из двух ленточек сложил квадратик наждачка вдвое и кинул из своего угла на стол штурману. Очистив карандаш и заточив его лопаточкой. Тот также кинул бумагу обратно. Кронштадт качало, и штурман промахнулся, не докинув тяжелый бумажный кубик на пол метра. Ничего не сказав, связист нагнулся со своего места, подобрал наждак и снова наклонился над своими формами. Спасибо, запоздало сказал штурман. Тот ничего не ответил, только головой мотнул, слышу мол. Айда связи, стайда мышка наша серенькая, подумал Алексей, сдерживая дыхание, чтобы продолжать казаться безмятежным и увлечённым любимой работой, расчётом скоростей линейного крейсера для вывода его в точку поворота у южного побережья Медвежьего. Впервые незаметный светлоглазый старший лейтенант вызвал у него интерес. И продолжая делать вид, что работает, то есть перекладывая линейку и транспортир с места на место и вводя по кальке карандашом с сосредоточенным видом, Алексей попытался вспомнить, что вообще ему известно о связисте. Выходило немного. Самое нормальное звание для его возраста, то есть точно возраст он, конечно, не знал, но на вид старлею было года двадцать три-двадцать четыре. На колодке красная звезда и за боевые заслуги, опять же малый джентльменский набор. Говорил, что из Ленинграда и, наверное, не врал. Вид образованный не дурак. Связи разбирается крепко, но в прямую за р а ц и о и не сидит, на то радисты есть, а работает больше с бумагами, выдает радистам частоты и сроки сеансов, смены частот внутри скадренной связи. Шифрует и расшифровывает, когда нет шифровальщика, что надо и быстро. Все время молчит. Нет, общается, когда дело. Четко соблюдает субординацию. Корректен. Вот самое подходящее слово, хотя и устаревшее. Но никогда не травит байк, не заливает, не пытается подколоть кого-то. В шашки играет неплохо, но с ним играть неинтересно. Сидит как дурак, не радуется ничему, не переживает. Никто с ним вместе не служил, никто его нигде не встречал из их к о м п а н и и Если поспрашивать пошире, может кто-то чего-то знает, но вот этого делать никак не следует. Про тебя он не думает, вот так пусть и остается. Но что ему от командира надо? сидит слушает шпион или все же нет штурман был далеко не ребенком и вполне понимал что это могло означать если его следующее предположение окажется верным своего командира он как и все остальные молодые офицеры Кронштадта любил его резкость в разговоре Никогда не переходила в грубость. а Идеально проведенный бой в полной мере выявил все его сильные стороны. Никакого прозвища, даже логично образованного от фамилии, у м о с к а л е н к о не было. Едва возникнув после его назначения командиром строящегося корабля, оно быстро исчезло само собой, настолько явно оно ему не подходило. Тем не менее Алексей понимал, что, несмотря на все победы и достижения, даже если ему удастся дойти до Мурманска без единой царапины, то, что бывало звучало в рубке, будучи доложено куда следует, испортит кровь немалому числу людей. Победы забываются очень быстро. с к о т и н а подумал он, еще ниже с к л о н я с ь над исчерченной мягким карандашом картой. Сделать было ничего нельзя, и именно бессилие больше всего и угнетало. После некоторых размышлений о том, что лучше бы, наверное, не высовываться, Алексей решил рассказать о своих догадках кому-нибудь, кто сможет принять решение, как поступить дальше. Что самому м о с к а л е н к о не следует говорить ни слова было ясно, тот просто послал бы его подальше с такой заботой. Воинком очень задушевный товарищ отпадал первым. Тот больше говорил о необходимости любить партию, чем любить море. Оставалось три к а ф т о р а н г а из которых он остановился на втором п е ч у р и л а как человеке опытным и безусловно преданным своему командиру и своему кораблю. До конца вахты оставалось еще больше часа. За это время ничего не произошло, но, как всегда перед сменой, все начали нервничать. Ровно в двадцать два вахта была передана. Штурмана сменил другой старший лейтенант, пошутивший по поводу исчерченной в кривь и вкось кальки. Офицер связи, зевнув, ушел в свой закуток, заметив о комнатой, в первую н о ч н у ю обязанности у него не было. И в ходовой рубке снова стало тихо. Командир крейсера остался на вахте. Ему не нравились прокрутки ситуаций, переданные штабом Левченко, и он боялся, что английская эскадра сумеет догнать их и перехватить в первой половине ночи. Сменившийся штурман вместо своей уплотненной каюты пошел в коридор кают левого борта. Здесь обитали старшие офицеры, и здесь, как он знал, находилась и каюта второго помощника. Коридор не охранялся, и в нем было удивительно тихо, только постоянный рокот работающих турбин, к которому все привыкли уже настолько, что перестали воспринимать как звук, глухо вибрировал, отражаясь от стен. В желтоватом свете несильных ламп Алексей пошел вдоль ряда дверей. Надеясь, что ни одна из них не откроется именно в эту секунду, и почти сразу же нашел нужную. Она, как и положено, располагалась близко к трапу, ведущему в рубку. Глубоков вздохнув, он осторожно постучал. Да. Сразу же отозвались внутри. Не широко приоткрыв дверь, Алексей боком продвинулся внутрь тесной каюты. Застыл на пороге, сказав обычное «разрешите», и получив соответствующий кивок, прикрыл дверь за собой. Второй помощник был занят тем, что привинчивал и пришпиливал свои ордена, до предела отглаженному черному к и т е л ю и выражение лица у него было при этом довольно мрачное. а л е к с е я похолодело внутри, когда он подумал о том. что кроме своих фактически ничем не подтверждаемых подозрений ему высказать нечего. Себе же хуже делаю, подумалось, но взгляд связиста, направленный в спину командиру, его брезгливую усмешку он забыть не мог. Если что, мысль мелькнула и смазалась. Скажу, думал, что он американский шпион. к а в т о р а н к мрачно смотрел на п о к р ы в а ю щ е г о с я пятнами штурмана и продолжал молчать, взвешивая на руке орден Отечественной войны. Нельзя больше, подумал Алексей и выдавил едва не прервавшимся голосом: "Офицер связи". Ну и ч о с ним? Буркнул в торпом, не отводя глаз от уже почти бурого лица Старлея. Да с ним-то ничего. Того, как прорвало, и он заговорил, прерываясь. А вот с командиром может быть, если не сделать что-нибудь. За пол минуты он выложил все, что знает и что думает про незаметного связиста. Вышло немного и сумбурно, почти поженски, и он... Опять с каким-то облегчением подумал, что все сказанное им ерунда, выдумки, и сейчас кап-два обложит его матом, и на этом все закончится. Второму однако полученного хватило. Так, сказал он, прикрыв наконец глаза. Алексей дернулся, ему послышалось страшное. Детство он провел в Бурятии, где отец служил в невысоких чинах в кавалерии, и ощущение тихо вынутого из ножен и з о г н у т о г о метрового лезвия было ему хорошо знакомо. Здесь был как раз не звук, тихий и шелестящий едва различимый ухом, а именно ощущение, от которого идет мороз по коже. И хочется на шаг отступить и присесть, готовясь нырять под клинок, как учил отец. Ты парень не дурак и правильно сделал, что ко мне пришел. Оскалив зубы в т о р п о м повернул китель лицевой стороной к себе и с хрустом вколол последний орден в отверстие. Я тебе верю. Такие вещи лучше всякой бумаги. И времени у нас нет. Сегодня ночью все решится. Алексей поднял глаза на лицо почти пятидесятилетнего матерого мужика с косым шрамом на левой брови, поймал его взгляд, в котором была только боль и ожидание, и понял. Да. Тебе и делать больше некому, такого не поручают. Чего? Ахнул про себя Алексей. Чего не поручают? Ведь не это же самое поручит. Сегодня ночью нас будут убивать. к о в т а р а н г привинтил плоскую стальную шайбочку. Закрепив орден на к и т е л е и легко встал на ноги, мотнув его рукавами кителя в воздухе. Так вот, выкрутимся мы или нет. Вадик пережить этот бой не должен, сказал Буднично, даже чуть гнусавым голосом, но бесповоротно и с пониманием глядя. наисказившееся лицо молодого штурмана. В рубке будет тесно. Никто на тебя внимания не обратит. Куда бы я н и послал тебя с поручением, помни, его я пошлю минут через пять к СПН универсального калибра на стреляющий борт. Ты там уже должен быть к этому времени. Ничьих постов, кроме зенитчиков, там нет, а они внизу отсидятся, так что никто тебе не помешает. Работай чисто, оттащи его потом куда-нибудь, где осколков много. Примечание: СПН стабилизированный пост наводки, включающий в себя четырехметровый дальномер. и управляющий стрельбой ста миллиметровых установок. Конец примечания. Подойдя к Алексею, Чурило положил ему тяжелую руку на плечо. И не дергайся так. Ни он первый, ни он последний. С этими ребятами иначе нельзя, а то они нас всех к ногтю одним с е к с о т о м меньше на флоте. И не думай, что ты первый его прочитал. с Все нормально будет.